Мы помогаем друг другу идти к этой цели. Я делаю общее распоряжение, даю общие справедливые пособия завожу фермы, сберегательные кассы, мастерские. А она своей хорошенькой головкой в простом белом платьице, поднимая его надстроенной ножкой, идет по грязи в крестьянскую школу, в лазарет к несчастному мужику,